Единственный человек, который может сделать что-нибудь, я, но мне неизвестно, никто кто этот старик. Нигде живет он. Никакое отношение имеет он к больному, запертому в отвратительной комнате. Я имею возможность только заявить об этом в полицию и хотел вас спросить, куда мне отправиться, чтобы заявить о случившемся. Варгин, до сих пор молча слушавший рассказ доктора, вдруг прервал его восклицанием. «Ах, не делайте этого!» «Это восклицание очень удивило Герье. Как не делать этого?» – спросил он. «Разве можно оставить это дело так и не сообщить полиции о явном преступлении, на которое натолкнул меня случай?» Варгин, пожав плечами, произнес. «К сожалению, из этого выйдет только то, что вас будут таскать по участкам, и никакого толку вы не добьетесь». «Неужели?» – опять удивился Герье? «К сожалению, это так», – опять повторил Варгин. «Ну и денек», – добавил он и покачал головой. «А у вас тоже случилось что-то?» – спросил доктор. «И не говорите», — протянул Варгин, — «дело в том, что я раз в своей жизни был уже замешан в романтическую историю, так что едва вышел цел из нее, и с тех пор дал себе слово ни во что не впутываться, и вдруг сегодня случайно узнал тайну строящегося дворца, где я расписываю стены». Герье, несмотря на свое волнение, улыбнулся, и только-то проговорил он, «Что же тут для вас неприятного? Ну, узнали тайну, и забудьте о ней, вот и все». Это, тайно возразил Варгин, касается подземного хода, а я терпеть не могу подземных ходов. А теперь еще происшествие, случившееся с вами». «Конечно, это происшествие очень похоже на романтическое, – согласился Герье, – но ведь никто же не требует от вас, чтобы вы принимали тут какое-нибудь участие, тем более, что, по вашим словам, даже заявление полиции едва ли поможет». «Да как же оставаться безучастным, – заволновался Варгин, – если знаешь, что человек гибнет, ведь этот больной, несомненно, не по своей воле гибнет у старика». Несомненно, — подтвердил Гирье, — ну вот видите, значит, равнодушие с нашей стороны было бы непростительно. Но если вы по опыту дали себе слово не впутываться ни в какие приключения. Я дал слово не впутываться самому, однако тут судьба впутывает меня, а с нею, видно, ничего не поделаешь. Но что же предпринять в таком случае? Откуда я знаю? Надо обдумать, обсудить. Вы дом, в котором были, не смогли бы узнать? «Нет», — ответил Герье, — «меня подвезли со двора, а с улицы я дома не видел». «Далеко ли везли вас отсюда?» «Тоже не знаю. Карета ехала очень быстро, делала повороты, и потом меня могли нарочно кружить, чтобы обмануть относительно расстояния». Пока Варгин и Герье разговаривали так, явилась чухонка, служанка Августа Карловны, и, просунув голову в дверь, доложила. «Вас спрашивают». «Что еще? Кто спрашивает? Кого?» — в один голос воскликнули художник и «Доктор». Чухонка объяснила, что пришел важный господин с лакеем и спрашивает художника Варгина. «Ну, началось. Теперь пойдет», – досадливо протянул он, – «еще что-нибудь новое». И действительно оказалось новое, совершенно неожиданное, опять из ряда вон выходящее. Важный господин с лакеем был проживавший в Петербурге тамбовский помещик Иван Иванович Силин, как отрекомендовался он Варгину. Силин, по его словам, жил в Петербурге ради сына молодого человека, которому он хотел дать образование. Сын был у него единственный, и он не жалел для него ничего. И вдруг, два дня тому назад, сын у него пропал, ушел и не вернулся. Иван Иванович потерял голову, обратился к полицейской власти, но она ничего не сделала, и он решился сам отправиться на поиски. Варгин выслушал не совсем связанный рассказ Силина, весьма естественно очень стревоженного и потому не могшего говорить спокойно. «Но почему же вы пришли именно ко мне?» – также весьма естественно спросил Варгин. «Да видите ли, — пояснил Селин, — сын мой два дня тому назад пошел к вам». «Ко мне? К Варгину?» «Да, к художнику Варгину. Но, простите, уверяю вас, я не был знаком с вашим сыном, и он не имел решительно никаких оснований идти ко мне». Варгину пришло в голову, не сошел ли просто с ума тамбовский помещик. То же самое невольно подумал и Герье, присутствовавший при разговоре. Однако им пришлось сейчас же убедиться, что Селин был вполне в здоровом уме и твердой памяти». «Вы, может быть, думаете, что я рехнулся», — заговорил Силен. «Да и есть с чего, впрочем, ведь Александр у меня один. Это моего сына зовут Александр. Я его всегда полным именем звал и никогда не давал никаких уменьшительных. Александр — христианское имя, и никаких прозвищ и кличек христианину не подобает». «Так вот, сын мой Александр возымел склонность и большую к рисованию. У него это с детства было. Так все натурально изображал, цветок там и все прочее». Сильно рассказывал, нюхал табак, часто сморкался и вытирал платком глаза, то и дело наполнявшиеся слезами. Он, видимо, бодрился и ради этого отклонялся в сторону, чтобы не разрыдаться при чужих людях. «Я для Александра», – продолжал он, – «ничего не жалею, однако все-таки мы с ним решили взять учителя рисования, недорогого. Состояние, слава богу, у меня есть, но деньги зря швырять нечего». Вот и указали мне на вас, обратился он к Варгину, как на художника очень хорошего, который всему научит и недорого. Разузнали ваш адрес, два дня тому назад Александр пошел к вам и с тех пор не возвращался».